Вступление второе. Други о друге. Ричард Семашков, рэпер Рич, соавтор Прилепина по альбомам «Патологии» и «Охотник», записавший сольные альбомы «Десятка» и «Метан», в которых очевидно литературное влияние Захара. В одном конце комнаты у Захара висят писатели, а во втором Возле кровати, то есть всегда на виду, несколько фотографий Микки Рурка. Думаю, многие в курсе его биографии и фильмографии. Актер с русским характером, который сначала был боксером, потом ушел в кино. Стал суперзвездой и на пике популярности вернулся в бокс, где ему изуродовали лицо. Вот из его интервью кое-что. Однажды я вышел на ринг против одного ямайца. Дело было в Майами. Это был мой девятый бой или типа того. Чувак был как сталь. Я помню, что в первом раунде дал ему со всей силы правой, а он даже не моргнул. Я подумал, вот черт, вечер будет длинным. Но у меня было преимущество. Я был дома. Помню, что в пятом раунде я плюхнулся в свой угол, и тренер сказал мне, «Черт возьми, тебе лучше вернуться в кино!» Потом он дал мне затрещину и добавил, «Иди и выруби его на хрен Я практически сделал это, но до сих пор не могу поверить, что тренер действительно сказал мне это. Или вот такой отрывочек. Я встречал тупака много раз. Примечание. Тупак Амаро Шакюр. Легенда рэпа. Был застрелен. Конец примечания. И каждый раз это было очень забавно. Потому что я редко встречал в своей жизни людей, которых действительно можно назвать плохими. А ведь я сам как раз из этой категории. Работать с Тупаком было здорово. Чертовски круто. Я смотрел на него и думал. Да, этот ублюдок направит на меня пушку, спустит курок и не моргнет. Ну и последнее. Я живу в Лос-Анджелесе, самом скучном городе на свете. Я ненавижу его. Но знаю, что в Лондоне или Нью-Йорке мне было точно сорвало голову. Лучше всего я чувствую себя с людьми улицы. Возьмите моего водителя. Я знаю его 15 лет. Перед тем, как он стал моим водителем, он ограбил банк. Потом восемь лет сидел в тюрьме. Вот какие люди мне нравятся. Такой вот портрет человека, которого обожает Захар. Это его любимый актер. Идем дальше. Рядом с Микки висят три фотки 50 цента любимого музыканта Захара. Вот его краткая биография. Рожденный в бедном негритянском районе Саунд-Джамейка, Кертис Джексон в возрасте 12 лет начал торговать кокаином. После того, как он бросает торговлю кокаином, чтобы посвятить себя музыкальной карьере, в него стреляют 9 раз в 2000 году. После выхода сборника «Guess Who's Back» 50 цент замечает Eminem и подписывает с ним контракт в Interscope Records. С помощью Эминема и Дерл Дри, которые продюсировали его, к нему приходит первый коммерческий успех. Он становится одним из самых продаваемых исполнителей во всем мире. Девиз его жизни похож на название его лучшего альбома. «Разбогате или сдохни». Фактически это слоган всего американского рэпа. У бедных нигеров, коих большинство – Есть три пути развития. Первый – спорт. Многие становятся крутыми баскетболистами и прочее. Второй – рэп. Большинство из них читают рэп. Конкуренция огромная, там сложно выбиться. И третий – это торговля наркотой и оружием. Торгуют все, кроме шуток. Иногда все три пути сочетаются. Захар не раз мне писал смс. «Скинул тебе новый куплет. Пиши свой» и разбогатеели сдохни йоу Захару нравится их правила жизни Эти джунгли его вдохновляют Ему нравится, что побеждают сильнейшие Нравится, как они потом об этом говорят Захар знает подробную биографию 50 цента и все его песни Йоу I went from plain 50 to 50 rich Man the emotion change So I can never trust a bitch. I tried to help niggers get on. They turned around and spit. Right in my face. So game and back. Both can suck a dick. Now then you hear em. Um, it may sound like it's some other shit. Cause I'm not writing anymore. They know making hits. I'm far from perfect. There is so many lessons I done learned. If money is able look at all the evil I done earned I'm doing what I'm supposed to I'm a writer I'm a fighter entrepreneur fresh out the server watch me maneuver what's it to ya the track I face it it's better than basic this is my recovery my comeback kid Примечание Да В 2003 я превратился из обычного подонка в богатого подонка. Чувак, чувство переменчивый, так что я никогда не смогу доверять сукам. Я пытался помочь ниггерам подняться, но они отвернулись от меня и плюнули меня в лицо, так что гейм и бак можете оба отсосать. Их музыка теперь конкретная дрянь. Я же больше не пишу для них песен, вот у них и кончились хиты, я далеко от совершенства, но уже усвоил много уроков. Если деньги зло, то взгляните, сколько зла я натворил. Я делаю то, что от меня ждут. Я сочинитель, я боец, я бизнесмен. Смотрите, как я умело лавируя поднялся из грязи. Не нравится, но я хотя бы не штампую свои песни. Пришла пора моего возрождения, моего возвращения, парень. Конец примечания. Ничего не напоминает? Захар и есть этот самый 50 цент Поэтому он не раз в интервью указывал, что родился с ним в один день. Это наш белый нигер который слушает в литературных гостиницах 50 цента и другой рэп. Он сильнее и умнее всех, потому что он пришел с низов и забрал и понял все сам, а другим кто-то подсказал. Идем дальше. В марте 1996 года перед боем с Фрэнком Бруно состоялась эмоциональная встреча Майка Тайсона с рэпером Тупаком братом по оружию, как называл его Майк. Через семь месяцев тупака не станет. Его застрелят. Тупак. Мы с Майком одинаковые. Единственная разница — он большой, а я маленький. Но внутри у меня бьется точно такое же сердце. Я могу нокаутировать любого. Вот он. Рэп и бокс. Захар там чувствует себя в своей тарелке. Вспоминаю, как Захар нам рассказывает о своих победах, как хвалится в кругу друзей. Кого-то когда-то это раздражало? Хотя, например, я не очень люблю, когда кто-то хвастается. Да, никогда. Потому что Захар будто читает рэп-куплет о том, как он в очередном бою нокаутировал какого-то фрика. Ему это было несложно, потому что он настоящий. А они кто? Либералы? Интеллектуалы? «Снобы! Ему похер кто! Он смотрел все бои Тайсона и знает, как это бывает!» Захар, конечно же, первый купил автобиографию Майка и с удовольствием прочитал её и позже пересказывал мне отдельные ее куски. Ему нравятся парни, которые поняли и победили эту жизнь путем проб и ошибок, а не лишней рефлексии и подаренным кошельком. «Замечу, что все эти личности пересекаются». Актер Микки, 50 цент, они, кстати, в одном фильме играли, и Тайсон. Все они любят Россию. Все друг друга уважают. Все из дворов вышли, всех по И именно они порвали весь этот советский профессиональный мир, куда они каким-то чудом попали. Они попали бы, и черт с ним. Нормальным парням всегда есть чем заняться. Яу! Василий Авченко. Писатель. Город Владивосток. У меня, как жителя и фаната Дальнего Востока, есть привычка, возможно, бессмысленная, притягивать всех выдающихся людей к нашим Тихоокеанским берегам, отыскивать в них дальневосточность. Ну, скажем, Буденный в Приморье служил еще до того, как стал командармом, Нестеров во Владивостоке впервые поднялся в небо, пусть и на воздушном шаре, а не на аэроплане. Будущий летчик Моресьев, в числе других энтузиастов, строил Комсомольск на Амуре. Поэт Заболоцкий занимался тем же самым, но в ином качестве. Гайдар строчил в Тихоокеанскую звезду очерки о ловле и васи и так далее. Вот вам задача. Связать Рязанско-Липецко-Дзержинско-Нижегородского прилепина и Дальний Восток, куда он впервые попал, уже в зрелом возрасте и не без моего участия. Но все у нас очень близко. Оказалось, что Захар и легендарный владивостокский мэр Черепков был общественным защитником на процессе Лимонова в Саратове, родом из соседних деревень, что один из любимых прилепинских поэтов Павел Васильев опубликовал первые стихи во Владивостоке и о Владивостоке что захар безумно любит вяленую тихоокеанскую корюшку, хотя вообще к еде скорее равнодушен. В обители он не удержался, упомянул корюшку. Однажды во владивостоке мы пошли нашей мужской компанией в баню и умудрились отыскать очень странную баню. В очкурах голубиной падии на склоне орлиного гнезда, очень скажем так не гламурную, устроенную в каком-то сарае на сопке с видом на город, причем за дровами приходилось выбегать на улицу. Захар так наподдавал, что в итоге в парилке остался один. В другой раз он приехал во Владивосток зимой. Мы опаздывали на его спектакль «Допрос». Попали в мертвую пробку. Бросили мою машину и долго шли пешком, по сопкам, по морозу, с нашим дующим всегда в лицо морским ветром, от которого плачут даже сибиряки. У него на Керженце я бывал в разные времена года. Керженец всегда праздник, лучшее средство от печалей, уныния и прочей мути. Помню, как мы дружеской маленькой толпой ранней весной весело бегали по уже слабеющему льду Керженца. И я провалился... Потом эту прорубь мы приспособили для купания. Неплохо вышло. Как устраивали турниры по армрестлингу до первой крови. Захар в сердцах двинул рукой по столу, на котором стояла криво взрезанная ножом банка со шпротами, и остаток вечера ушел на военно-полевую хирургию и санитарию, как колесили по окрестностям его деревни. Речка, старое кладбище, снежки, лес... Не нравится мне это слово «позитив». Но керженец «позитив» в химически чистом виде. Люди там как-то светятся, что ли. Надо в следующий раз прихватить туда счетчик Гейгера. Керженец не только точка на карте. Это особое состояние самого Захара, его родных, друзей. Надо устраивать свой личный керженец всем, всегда и везде. Появляется молодой омоновец, к тому же лимоновец, к тому же провинциал, и всего за несколько лет становится ведущим писателем России. Так не бывает? Захар доказал, что все возможно. Что не обязательно жить в столицах, вращаться в модных кругах. Что обязательно? Ну, талант. Но талант есть у многих. Талант необходим, но недостаточен. Нужно еще что-то твой на жизни окружающих людей, последовательность совершаемых тобой поступков, масштаб твоей личности, определяемый во многом твоим собственным поведением, твоей этической разборчивостью. Плюс, конечно, кругозор, начитанность, образованность. Ее Захар, по-моему, даже немного прячет. Прилепен как человек соразмерен Прилепину писателю. Это важно. Как живет, так пишет. И наоборот. Вот и весь рецепт. Он не такой простой, как кажется. Думаю, именно в этом секрет успеха Захара. В том числе и в коммерческом смысле. Этого не хотят или не могут понять те, кто выстраивает конспирологические теории, приплетает Суркова, пиар, проекты и так далее. Человек, тем более писатель, должен отвечать за базар. Прилепин отвечает за свои слова и в жизни своей, и в творчестве. Вот главное. В этом я имел возможность не раз убедиться. Ну а о литературе вы и сами все знаете. Захар, конечно, явление далеко не только литературное. Интересно посмотреть на его социологически. Омоновец и лимоновец в одном лице. Государственник, консерватор, почвенник – и в то же время юный, злой, левый революционер. Вот тот алхимический рецепт русского человека, который сегодня так важен и нужен. Можно составить отдельный список на несколько страниц из того, что мы пили. В диапазоне от китайской гаоляновки до гречишной настойки черной микола. Однажды провожали Захара из Владивостока. Ехали в аэропорт на машине моего друга, И вышло так, что по дороге я здорово набрался. Это несложно, если начать накануне, а утром продолжить. захар пил наравне со мной, но по нему не было заметно. Вот еще интересное его качество. В аэропорту Кневичи в очереди на регистрацию ко мне подошел человек в форме и сказал, «В таком виде вас в самолет не пустят». Захар спокойно повернулся к человеку в форме и глядя на него трезвыми глазами сказал а он не летит это я лечу а сказал человек в форме и отошел после этого меня и выключило я остался на земле захар поднялся в воздух андрей рудалёв литературный критик город северодвинск Однажды с товарищем совершили вояж на его автомобиле по маршруту Северодвинск-Москва-Нижний. Тогда у Захара как раз родилась вторая дочка Лиля. Два парня появились ранее. Два плюс два. Гармония. Хотелось поздравить, обнять. Забрались в деревню на Керженце. Обнялись. Баня, река, разговоры. Наутро в Нижний. Захару к супруге, нам изучать центр города. Тогда, после недолгого общения, товарищ, далекий от литературы, заметил, что Захар очень цельный человек, и у него во всем порядок, в доме, в семье, в работе, в голове. И это ведь на самом деле так. После многих лет разброда и шатания, блуждания в пустоте, постмодернистского кривляния и циничного глума, стала набирать силы противоположная энергия, всегда составляющая основу коренной русской литературы. Это энергия – симфония гармонии, запечатленная в пушкинской строке «Мороз и солнце день чудесный», в которой соединение несоединимого производит чудо. Еще в романе «Сяньке» герой Захара Прилепина Саша Тишин выходит на сражение с миром пустотным, миром с приставкой «без», который постулирует советник губернатора и друг его покойного отца «без лётов». Вначале Саша выслушивает базаровские рассуждения советника о том, что здесь нет ничего, а после во весь голос высказывает в мегафон свою правду и выбрасывает этот признак либерализма в окно. Сам же остаётся с нательным крестиком, который он положил себе в рот. Пустота преодолена. Произошло обретение исторического чувства, чувства живой истории и взаимосвязи с миром. Герой преодолел обреченность на путь Лермонтовского листка и стал включенным в большую историю рода, страны. Тишин вырастает до осознания себя частью новой общности, преодолевающей разрозненности хаос, лидером и вождем, который он готов стать. Это и путь самого Захара. В свое время услышал о нем от литературного критика Евгения Ермолина, который написал мне, что никому не известный автор из Нижнего Новгорода Захар Прилепин опубликовал роман «Патологии» в петрозаводском журнале «Север», и на него стоит обратить внимание. Тогда задыхающиеся в спертом воздухе лид-деятели ухватились за эту малотиражную публикацию. Нужна была такая кислородная маска. Кстати, как раз Ермолин стал одним из прототипов Безлетова. Сейчас лидкритик в своем фейсбуке много пишет про нашествие ватной гопоты, про дикое варварство, захлестнувшее Россию. И это очень показательно. Безлетовщина. Точный диагноз. После в этом же журнале у Захара вышла подборка стихов, которая по стечению обстоятельств соседствовала с моей статьей. Подборку предваряла размытая фотография молодого человека в воинском берете и несколько его слов о себе. Тогда этой самой хватило всего на пару строк. Меня зовут Захар Прилепин, живу в Нижнем Новгороде, 28 лет, участник так называемых контртеррористических операций в Чечне, 1996-1999 годы, женат, сыну пять лет, автор романа «Патологии». Это были стихи война. Позже они вошли в роман «Грех». Война, возглавившего литературное воинство. «Вот отчи, вот отчество, и все. Здесь больше нет ни смысла, ни ответа. Листье опавшее». Степное будылье, тоска, запечная от века и до века. Для вас империя смердит, а мы есть смерды империи. Мы прах ее и дым, мы соль ее, и каждые два метра ее величество собою осветим. В 2011 году при выборе лауреата премии Супернацбест Член жюри Ирина Хакамада отметила, что ей надоело бесконечное ковыряние в прошлом, в истории, и она голосует за реальную жизнь, за настоящие, искренние человеческие взаимоотношения. Она проголосовала за Захара Прилепина. Его сборник рассказов «Грех» и был назван книгой десятилетия, опередив старшего товарища Александра Проханова и отечественного классика-постмодерниста Виктора Пелевина. К слову сказать, критик Павел Басинский называл книгой десятилетия роман Прилепина «Саньке». Недаром в бывшей гостинице «Украина», что напротив Белого дома, за Прилепина проголосовали такие разные люди, как Эдуард Лимонов, Ирина Хакамада и прозаик Леонид Юзефович. Реальная, настоящая, искреннее современное Вот он, пульс литературной жизни, избавленный от пронавтолиненного, поеденного морю, скарба. На премиальную церемонию в столицу Прилепин приехал с Соловков, где они были вместе с режиссером Александром Велединским. Результатом той поездки стал замысел "Обители". Этот роман главный литературный феномен последнего времени и долгожданное событие для современной отечественной литературы. "Обитель" важный для отечественной традиции культурологический историосوفский символ. Монастырь это не просто отгороженное от внешнего мира место спасения немногих, которые проводят время в тихих трудах, и уединенной молитве. Но это и корабль в бушующем море. Он сам совершает постоянную схватку со стихией, да и внутри его идет непрестанная борьба. Здесь молитва и кровь. Здесь жизнь и смерть. Здесь святость и бесы. Это передовая. Автор романа вышел на эту передовую. Здесь и душегубка, и душа душеспасение не случайно именно через обитель, Соловки, Прилепин подошел к попытке понимания русского разлома, который произошел в начале XX века. Линия этой брани с пустотой, разобщенностью и отчуждением проходит через всю отечественную тысячелетнюю культуру и историю. Здесь Бог с сатаной борется, а поле битвы – не только сердце человека потому как сердце — это не столько индивидуальное «я», сколько соборное «мы». Эта брань отражается и распространяется во всех. Тот же классический русский персонаж — героя-правдоискателя. Это далеко не пассивный наблюдатель-натуралист, а скорее воин, отправившийся в поход с целью устроить в мире особый порядок, основанный на нравственных принципах написав свою обитель, прилепен как Саша Тишин, положил нательный крестик себе в рот, и металл, который вначале холодил язык, стал теплым. С этим романом современная литература оказалась вписанной в тысячелетнюю книжную и литературную традицию. В октябре 2013 года мы вместе с Захаром были на Кожиновских чтениях, в Армавире. свое выступление он завершил словами. Надо приходить, браво, с барабаном, с красным знаменем, вставать на стул и говорить то, что считаешь нужным сказать, заставить себя слушать и с собой считаться, вести себя по-есенински, вести себя по-русски. Тогда этот прилепинский барабан запомнился многим. Однажды на форуме молодых писателей в подмосковном пансионате Липки мы собрались вокруг Большого Рояля. Нас было человек десять литераторов. Обсуждали проблему писательской славы, удачи. Помню, ее обозначил тогда Захар. Ведь вот какой курьез. Многие начинают с одинаковыми задатками, способностями. Но к этой самой славе Приходят далеко не все. Растрачивают себя по ходу забега, теряют внутреннюю цельность и рассыпаются еще до финиша или еле тлеют, топчутся на одном месте. Победа любит заботу. Нужен этот барабан, на котором бы ты во всеуслышании отбивал то, что считаешь нужным. В этой искренности, свободе и смелости твоя воля — Твоя цельность, способная преодолеть многое, в том числе и катакомбное, одностороннее, ограниченное мышление многих литераторов. Как-то критик Лев Данилкин сказал, что Прилепин, как царь Мидас, к чему бы он ни приказался, все оборачивается в золото. Это не случайность, не слепая удача. Победа любит заботу. И Прилепин заботлив, а потому победитель и победителен. За пассионарность отвечаю я, — сказал он в мае 2015 года, выступая перед своими читателями на Соловках. В этом его барабан. Мегафон Тишина. В этом его цельность. В этом правда. У него во всем порядок, и его он щедро дарит. Вис Виталис. Музыкант, писатель, режиссер. Новая пластинка Захара Прилепина и группы «Элефанг», «Охотник» появилась совершенно неожиданно и для меня, и, думаю, для читателей Прилепина. Я-то хотя бы знаю, что это уже третий альбом проекта, а для многих это из разряда «Ух ты!» он еще и поет. Для начала сразу отвечу на главный вопрос. Хорошая это пластинка или нет? хорошая. Какая в нем лучшая для меня, конечно, песня, скажу в конце. Подробнее об альбоме. Звучит очень современно и просто ошеломительно. Музыкальное мастерство или фанка выше любых похвал. Это, как минимум, европейский уровень и мышления, и, если можно так сказать, звукоизвлечения. Говорю со всей ответственностью, поскольку и сам некоторым образом не чужд. Захар отлично поет, кстати. Это совершенно бескомпромиссная рок-подача, и никаких скидок на то, что, мол, ни музыкант здесь не нужно. Все сделано по уму. Материал сложный. Всего очень много, как в идеях песен, так и в музыкальном продюсировании. Совершенно ясно, что у создателей альбома было столько идей и планов, столько энергии и лихости, что остановиться сами они не могли. А остановить их было некому. Поэтому диск просто набит информацией, причем довольно разнообразной и даже разнородной, ориентированной не только на разных людей, но даже и на разные слои, разные как по образованию или воспитанию, так и по музыкальному или поэтическому вкусу. С первого раза воспринять весь альбом ни у кого не получится однозначно. Зато у любого с первого же раза определяться любимые места, возвышающиеся вершины или, наоборот, топкие впадины. Рискну предположить, что не так много найдется слушателей, которые в итоге станут слушать пластинку от начала до конца, не пропуская каких-то треков. Зато эти же люди будут по два-три раза прослушивать какие-то другие, прежде чем двинуть по альбому дальше. Вообще, построение диска, случайно ли, нарочито ли, игнорирует принятые в шоу-бизнесе штампы. Для меня, между прочим, это не очень понятно, поскольку все эти штампы строились отнюдь не на песке. имеют очень даже необходимый смысл, и сам я послушно следую им почти всегда. Но раз уж это небрежение традициями присутствует в данной работе, альбоме высокого, безусловно, уровня, значит, это не недоработка, а авторский замысел потому просто посоветую каждому послушать этот диск в нем наверняка найдется что то интересное его хитрое внутреннее устройство таково что какой то из многочисленных крючков зацепит а что то и не зацепит разумеется это нормально короче мне кажется лучшая книга прилепина на данный момент обитель а лучший альбом Охотник. Это говорит о том, что налицо движение вперед и вверх. Значит, следующая книга и следующая пластинка будут еще лучше. Это дело. Это мне нравится. Ах да. Конечно, Капрал.